глаза удины стали острыми и безжалостными как новые гвозди дмитриевский михаил дмитрич вас капитан никифоров беспокоит рувд центрального района скажите дмитрий дмитриевский тринадцати лет ваш сын а не подскажете где он сейчас находится не знаете сами уже волнуетесь «Дело в том, что вот тут у меня находится несколько, точнее четверо человек-детей, точнее подростков, которые утверждают, что они одноклассники вашего сына. Их имена...» — в трубке зашуршал лист бумаги. «Кирилл Савенко, Антон Каратаев, Таисия Коровина и Ангелина Колнагуз. Действительно учатся вместе с ним?» Тогда вот какая петрушка получается, Михаил Дмитриевич. Названные товарищи утверждают, что вашего Диму похитили какие-то загадочные люди, которым нужен какой-то ключ к компьютерной программе, которым именно ваш мальчик почему-то единолично владеет. Ой, послушайте, но ну откуда же я знаю, что за ключ? Это я у вас должен спросить. Более того ребята принесли записку, якобы написанную самим Димой и переданную им уже из заключения по голубиной почте. Я и говорю, рехнуться можно. Возможно? Ваш Дима что, всегда носит с собой не только ключ от секретной компьютерной программы, но и почтового голубя? На всякий случай. Ой, слушайте, подъезжайте-ка вы прямо сейчас ко мне, а? «Опознайте почерк в записке, посмотрите на этих перцев и все такое. Я вам выпишу пропуск. Кабинет 23, второй этаж. Никифоров Виталий Анатольевич. И давайте поторапливайтесь. Если все это не компьютерная дурилка свихнувшихся тинейджеров, и вашего мальчишку действительно похитили... Надо же предпринимать какие-то оперативные действия. Синий БМВ, немилосердно подпрыгивая, упорно пробирался по разъезженной трактором дороги. Тойота буксовала и оглушительно ревела позади конюшни. Маша подбежала к выходу из левады, сбросила верхнюю перекладину. Голосом подозвала Каренина. Конь приветствовал Машу дружелюбным ржанием. Подошел, глянул лукаво. — Где мои яблоко или морковка? — Ничего нету, Каренин. — Потом, — сказала Маша и накинула повод на глянцево-блестящую шею. Каренин сам взял в рот железо. Он чувствовал состояние Маши и уже понимал, что происходит что-то экстраординарное. И как все русские рысаки, начинал заводиться также взволнованные происходящим, Зорька и Мираж недоуменно косили глазами и били копытами рыжий, смешанный с навозом и опилками снег. Маша залезла на забор, оттуда на спину Каренину. — Давай, Каренин, давай! — скомандовала она, направляя коня к выходу из Левады, закрытому на нижнюю перекладину. Каренин вопросительно напрягся. — Вперед, Каренин! крикнула Маша и привычно совместила собственный центр тяжести с центром тяжести лошади. Решившись, Каренин легко перемахнул преграду.